Оформление сделки, оплата, регистрация, сложности. Отличие от подобного процесса на материке. Продавец не подвел. Прибыл в Старый Крым, как и договаривались. Тоже пенсионер, русский, гражданин России, но живет на Украине. Как я понял, уже давно, потому что взрослые дети граждане Украины. Приехал он, как и я, с сыном. Тоже, как я полагаю, в целях поддержки и безопасности. Мы из Петербурга везли с собой наличные доллары, а теперь ему везти их в центр Украины. Старокрымское домовладение, как я понял из его слов, он приобрел в качестве вложения денег. В 90-х крымская недвижимость распродавалась за бесценок. Как мне рассказывали старокрымчане, за комнату в коммуналке давали 200 американских долларов, а трехкомнатную квартиру можно было приобрести за 2000. Впрочем, такая ситуация не только в Крыму была, а и у нас, в России, да и по всему бывшему СССР. Приехал из Симферополя мой риэлтор Слава. Привез подготовленный договор. Проверил оригиналы документов, и мы всей компанией отправились в поселок городского типа Кировское. Кировское райцентр. Там все государственные службы. Несколько странная ситуация. Старый Крым – город, пусть и небольшой, но райцентр находится в поселке, где живет втрое меньше жителей, чем у нас. Раньше все было правильно. Единственный город на территории района был райцентром. А потом кому-то пришла в голову оригинальная идея – перенести административный центр на окраину района. Теперь приходится за каждой бумажкой ездить за 30 километров. И мы и наши украинские контрагенты оказались людьми наивными. Я думал, что с регистрацией сделки не будет никаких проблем. Как у нас в Петербурге. Пришел с документами, подождал своей очереди, подошел к окошку, сдал. Тебе сразу сказали, когда приходить за готовым свидетельством о регистрации. Но то в Петербурге. А здесь наплыв народа в связи с тотальной перерегистрацией недвижимости – Плюс неразбериха, плюс ленивое островное «тише едешь, дальше будешь». В общем, в отделении Госкомрегистрации нам сказали, что надо записаться в очередь. Но все номерки на месяц вперед уже выданы. Так что приезжайте через месяц, чтобы записаться. А потом снова приезжайте в день, который вам будет назначен. Получается, что нам придется еще как минимум трижды сюда приезжать потому что в лучшем случае, если сразу примут документы, надо будет еще раз вернуться за получением свидетельства, которые будут готовить не менее двух месяцев. Мы не на шутку огорчились. И слегка растерялись. Но ненадолго. Все быстро согласились, что ситуация довольно абсурдна, и надо как-то из нее выкручиваться. Решили, что готовы на некоторые разумные издержки и договорились поделить их поровну. Сын продавца вызвался сходить к начальству, чтобы решить вопрос. Молодой еще парень, тридцати нет, но видно, что умеет правильно входить в нужную дверь. Папа — чайник чайником, как и я. А сын у него — реальный украинец, деловой, напористый. Знает, что ему надо и своего не упустит. Парень вернулся с позитивными новостями. Сказал, что нашел правильного человека, который может нам помочь. Но про деньги даже и говорить не стал. Никаких взяток, с этим теперь строго, прежняя вольница закончилась. Сказал, что даст нам дружеский и бесплатный совет. Неподалеку располагается юридическая консультация по вопросам оформления сделок по недвижимости. Там серьезные специалисты, они подготовят правильный договор, берут дорого, но оно того стоит. Нашли рекомендованного нам человека. «Да», — говорит, — Помогаю, проверяю документы, готовлю договор. Гарантирую, что примут с первого раза. Мы говорим, что договор у нас есть. Нас другой интересует. Но нам отвечает, что наш договор мы можем оставить себе. А оплаченная услуга должна быть оказана. А бесплатным бонусом к ней будет то, что мы сможем подать документы в течение недели. Такой вот подход. Никаких взяток. Все законно и оплата по прескуранту. Просидеть в Старом Крыму неделю вместо того, чтобы приезжать и уезжать, это уже свет в окошке. Но тоже не очень хочется. Спрашиваем, можно ли еще как-то ускорить процесс. Может быть, есть в прайсе пункт «Срочная услуга» или «Доплата за срочность». И не ошиблись. Есть такое. Заключили договор, оставили документы, обменялись телефонами. Получили заверения, что нас вызовут на сдачу документов, если не завтра, то послезавтра? Совсем другое дело. От души отлегло. На завтра не получилось. Поехали на регистрацию через день. Документы сдали, с посредником расплатились. Сказали нам, что сообщат, когда свидетельство будет готово. Но не раньше сентября, мол, очень много документов в работе, быстрее никак». Тут уже у нас никаких вопросов не было. Главное ведь сделано. Оставалось только расслабиться и ждать результата. Только один вопрос остался. Когда с продавцом рассчитываться? Мой осторожный риэлтор Слава посоветовал сейчас деньги не отдавать, а подождать, когда будет готово свидетельство. Сказал, что так правильно, мол, вдруг появится что-то неожиданное с документами. Вроде бы не должно ничего такого быть. У домовладения всего два хозяина было. Человек, который этот дом построил, да еще наш сегодняшний продавец. История прозрачная, но мало ли что. А еще может быть, что продавец передумает и опротестует сделку, вернет мне сумму, которая прописана в договоре. А она хоть и соответствует тем 25 тысячам долларов, на которых мы сошлись, но в рублях а обменный курс может к тому времени измениться не в мою пользу, так что есть вариант сильно потерять в деньгах. В общем, риски просматриваются. Но продавец с такими условиями не согласен. Говорит, я вам документы отдал, договор купли-продажи подписал, от меня уже ничего не зависит, у меня теперь ни прав на недвижимость, ни денег, мне даже никто не сообщит, получили вы свидетельство о регистрации или нет. По-своему, он прав. Я на его месте тоже чувствовал бы себя не в своей тарелке. Решил я пойти ему навстречу. На афериста человек совсем не похож. Отдал всю сумму, но подстраховался. Взял расписку, где он написал о полученных деньгах. Но не в рублях, как по договору, а в реальной валюте. На том мы и расстались, вполне довольны друг другом. Забегая вперед, скажу — что никаких проблем с регистрацией сделки у меня не возникло. Ну и с продавцом также».